Апология беспричинного обмана Великий французский историк Марк Блок с грустью и негодованием признавал, что к свидетельствам к этому жизненному эликсиру истории примешан вредоносный яд. Мистификация, фальсификация, подлог – вот разновидности этого яда, которым во все времена угощали историков, так сказать, антиисторики. К последним Марк Блок относил даже Юлия Цезаря который в свои знаменитые записки о Гальской войне сознательно вплел множество искаженных и недостоверных фактов. При этом сам Цезарь, надо заметить, всегда оставался в представлении блока фигурой высшей степени достоверной. «Нельзя найти что-либо более несокрушимое», — уверял историк, — чем фраза «Цезарь существовал в действительности, а не являлся плодом фантазии тех, кто описал его жизнь». На это, конечно, можно было бы возразить, что достаточной несокрушимостью обладает и такая фраза. Некоего Цезаря, фантастически развратного и чудовищно алчного полководца, первоначально измыслил в припадке ядовитого задора поэт Катул, чью выдумку подхватили Светоний, Тацит и Плутарх. Но серьезный историк никогда бы не принял подобного возражения. В лучшем случае он назвал бы его искренним заблуждением в худшем заведомой ложью, а еще худшем – агностицизмом, релятивизмом и прочими укоризненно-научными словами, которыми обозначается род философского недоверия человеческим знанием. Никакой объективной исторической истины, утверждали проповедники этого недоверия Шопенгауэр, Ницше, Лев Шестов, не существует. Во всяком случае, познать ее невозможно, да и не нужно. Ибо истина бесполезна для полноценной жизни в мире, в мире, который, быть может, каждому из нас и каждому на свой манер воображается, снится, представляется, настойчиво разворачивается в нашем единственно достоверном сознании, которое причастно божественной воле и потому способно отчетливо сфантазировать даже такой абсурд, как историческое прошлое, якобы без нас существовавшая в некой автономной действительности. Ее-то, эту неистовую суверенную, ни от кого и ни от чего не зависящую действительность, и обожествлял классический европейский ученый Марк Блок, сочинивший в середине 20-го столетия свой самый вдохновенный труд «Апология истории». Апология значит защита. История значит история, научная дисциплина. Но историк защищал не просто историю, он защищал саму возможность достоверного познания прошлого, то есть действительности. Действительности редчайшего свойства, исчезнувшей, призрачной, эфемерной, известной нам лишь по некоторым свидетельствам. Да, но свидетельства всегда отравлялись ядом. О ядах и отравителях Марк Блок поведал в особом разделе своей апологии «Разоблачение лжи и ошибок». Он нарисовал впечатляющую картину. Обманы и подлоги поджидают исследователей на каждом шагу, предлагая их научному вниманию все, что угодно. Весьма содержательные письма французской королевы Марии Антуанетты, умело сработанные в XIX веке и в знаменитом издании 1864 1883 годов «Ловко перемешанные, эффективный прием мистификации с подлинными» чудо искусства третьего века до Рождества Христова, великолепную тиару легендарного скифского царя Сейтоферна, любовно изготовленную в 1896 году одесским ювелиром Рухамовским и проданную им после длительных уговоров и переговоров взыскательному, но не скаридному лувру, вложившему 200 тысяч франков за редкостную находку фабрикованная в 1894 году и вызвавшая в политической жизни всего континента эпидемию лжи грандиозно скандальное дело французского офицера Альфреда Дрейфуса, будто бы продавшего Германии военные секреты Франции, торжественно представленные Французской академией в 1857 году математиком Шалем сенсационные письма Паскаля, в которых он еще до Ньютона сформулировал принцип всемирного тяготения, да и многое другое сформулировал мудрый Паскаль в этих письмах, подделанных по заказу Шаля гениальным фальсификатором Вреном Люка, чье мошенническое искусство заставляло именитых ученых Европы склоняться в глубоких раздумьях над фальшивыми автографами Пифагора, Александра Македонского и Клеопатры. «Обманом и обманщиком не с числа», Но обманы можно классифицировать. Обман в авторстве, в дате, в содержании и так далее, дать им соответствующую оценку и даже научить исследователей извлекать из них пользу. То есть глубже проникать в историческую атмосферу, выявляя за обманами политические, экономические, социальные и прочие корыстные цели. Все это Марк Блок и делает обстоятельно, пока речь не заходит о тех странных обманах, которые вызывают у здравомыслящего историка лишь саркастическое изумление. Ибо в этих нелепых обманах, попирающих сам принцип разумности мошеннических действий, обманщики бессмысленно расточают свои таланты и знания. Зачем? Для чего? Для чего немецкий ученый Альберт Тизенгаузен сочинил на отличном греческом языке историю Востока и приписал ее авторство какому-то фиктивному фиктивному санханиатону, тогда как этот недюжинный труд мог бы составить ему при жизни репутацию выдающегося эллиниста? С какой целью крупнейший французский искусствовед Франсуа Ленорман, будучи уже старцем, осыпанным академическими почестями, подобрал где-то на полях Франции несколько обычных мусорных черепков и старательно описал их как греческие древности?» Что за диковинное причудо заставляло прославленного английского поэта Томаса Чаттертона упорно выдавать бристольскую трагедию Эллу и другие свои сочинения за якобы найденные им рукописи средневекового монаха? Зачем Проспер Мериме выступил в 1827 году мнимым переводчиком с хорватского, пригрезившихся ему гусли или избранных песен лирицев? произведений славянского народного творчества, в подлинность которых верил еще Пушкин, но уже не верил Марк Блок. Что ж, строгие историки немилосердно разоблачили и эти, возвышенно свободные от всякой практической цели обманы, растерянно назвав их беспричинными актами лжи. Да, их разоблачили, потому что никто не в состоянии защитить от вездесущей достоверности эту тонкую материю, вдохновенную и бескорыстную ложь, или, лучше сказать, священное право на обладание воображаемой действительностью. Разоблачили, развенчали, уличили, но, слава Богу, не объяснили. И значит, все-таки остается надежда, что беспричинные обманы надежно защищены от посягательств истины самой своей беспричинностью.